Мирза Карим Норбеков. Опыт дурака или ключ к прозрению. Как избавиться от очков. Санкт-Петербург и Д весь 2001 год. Реклама книги, которую вы держите в руках. Убедительная просьба людям с обрезанным чувством юмора кастрированным оптимизмом, гипертрофированной обидчивостью, изучившим науку как быть лживым, то есть этику, тем, кто знает, что все люди сволочи, кого уволили с работы или собираются уволить, кто стареет или думает о старости, кто разведен или намеревается разводиться, у кого полностью отсутствует сексуальность, а также страдающим метеоризмом умникам, И, особенно очкарикам, которые на носу таскают модную сантехнику для глаз, эту книгу брать в руки, читать и тем более заниматься по ней не рекомендую. И хотя все эти проблемы мы и в книге решаем, но это не для вас. Об авторе. На занятиях Мерзакарим Санакулович Норбеков часто повторяет — Я обычный человек, такой же, как все, ничем не лучше и, надеюсь, ничем не хуже вас. Всего, чего я добился в жизни, вы тоже можете достичь, важно только этого захотеть. А добился он действительно многого. Сегодня Мирзакарим Санакулович Нарбеков, доктор психологии, доктор педагогики, доктор философии в медицине, профессор действительные члены член корреспондент ряда российских и зарубежных академий автор многих запатентованных изобретений и открытий в науке впрочем все эти звания сам называют собачьями и галиями потому что не ради признания он работает мирза карим санакулович истинный ученый исследователь круг его интересов очень широкий многие удивляются тому как все это может сочетаться в одном человеке художник Композитор, писатель, кинорежиссер, артист, спортсмен, тренер, имеющий черный пояс по каратэ, второй дан и черный пояс по сам чон до девятый дан. Но самое главное, автор книги специалист по суфийской медицине и практике, одной из самых древних среди всех существующих. Суфизм, учение мудрости, относится к классической философской традиции Востока. Он дал миру алгебру, письменность. От него берут начало три основные религии. Суфии — глубоко верующие люди. Но своих священных городов, храмов, иерархий, атрибутики у них нет. Храм Бога находится в сердце. Они не отвергают никакую религию, но рассуждать о Боге у них считается фарисейством. Любой может говорить о добре. Эти люди словам предпочитают действия, Поступками, делами и самой жизнью они сеют любовь и охраняют божественный свет во всем, что их окружает. Суфии являются воинами света, хранителями добра, любви, гармонии, красоты и мудрости. Внешне они ничем не отличаются от обычных людей, живут привычной жизнью, работают, воспитывают детей, заботятся о близких. И главное правило — сердце с Богом, а руки в труде. Мирзакарим Санакулович — суфи или странствующий дервиш. Он выбрал путь служения, путь созидания, хранения и передачи знаний по цепочке от учителя к ученику, чтобы мудрость, накопленная тысячелетиями, переходила к людям, готовым ее распознать. В каждой сфере деятельности Мирзакарим Санакулович имеет своих учеников, которые продолжают его дело. Это дает ему возможность не стоять на месте, а двигаться дальше, осваивать новые рубежи. Находиться рядом с таким человеком очень непросто. Работая с ним бок о бок, необходимо постоянно совершенствоваться, меняться внутренне, чтобы вместе с ним идти вперед. Он требовательный, жесткий, решительный, когда речь идет о достижении задуманного. Каждому человеку он дает шанс раскрыть и проявить свою божественную природу. Для вас, уважаемый читатель, эта возможность предоставляется через книгу. Древние считали небо символом единства и вечности. Когда люди смотрят на звезды, даже если находятся далеко друг от друга, в этот момент они вместе. Пусть эти страницы будут маленьким символом, объединяющим нас с вами на пути к здоровью и успеху. И каждый раз, когда вы будете брать книгу в руки, знайте, мы вместе. Литературный редактор. От писаки, то есть от меня. Уважаемый читатель, вы держите в руках книгу, которая написана для вас с целью помочь восстановить зрение, пробудить скрытые в душе способности и реализовать себя как личность. Но будьте готовы к тому, что с первых же страниц книга будет вас шокировать, вызывать бурю отрицательных эмоций, недовольство, недоброжелательность, гнев, обиду, агрессию в адрес автора. Я готов принять все это на свою голову. Более того, скажу вам, что если это будет так, то считаю свою задачу выполненной. Заранее знаю, вы скажете, что книги так не пишут. То, что допускается в устной речи, недопустимо в печатном издании, что все эти оскорбления и грубости вульгарны и не делают честь автору. Что существуют определенные границы, нормы, этики и морали, которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах, ни под каким видом, и ничто этого оправдать не может. Что все то же самое можно изложить деликатным языком, интеллигентно объяснить, тогда все и так поймут, и так далее, и так далее. Я бы и сам так думал двадцать с лишним лет назад, когда был зависим от врачей, процедур, лекарств, нереализованным в жизни человеком без будущего, помышляющим даже о самоубийстве. Да, был и такой момент. А чего вы хотите от инвалида первой группы, привязанного к аппарату по искусственной очистке крови, так и так, смертник, и это в 20-то лет? Официальная медицина, такое заболевание, гломеролонефрит, а тем более на стадии, когда почки уже вообще не функционируют, не лечит. Больного, который доживает свой век, только наблюдают, поддерживают имеющимися в арсенале средствами и смотрят, как он медленно угасает. Не страшно ли это? Я слишком ценю жизнь, чтобы окланяться и расшаркиваться в тот момент, когда просто нет времени, когда нужно быстро помочь, освободиться от оков, удерживающих в болоте болезней и нереализованности. Вы суетитесь, что-то делаете, куда-то постоянно спешите, но даже не позволяете себе на минуточку остановиться и задуматься, а для чего все это, куда я иду, и что после меня останется. Хотя в глубине души где-то очень глубоко нет, нет, да что ты и отзовется болью, что как-то все не так, но нет времени. Надо, постоянно надо куда-то бежать, весь вопрос «куда» и «для чего» На самом-то деле мы топчемся на месте, ходим по кругу и сами того не замечаем, а все усилия приходят в исходную точку. Именно для того, чтобы вы прекратили это бессмысленное хождение по заколдованному кругу проблем неудач, я специально выбиваю вас почву из-под ног. В этом заключается суть метода. Это метод ускоренного восстановления зрения через волевое, эмоциональное самопринуждение. Большинство людей эмоционально зажатые, или, точнее сказать, эмоционально кастрированные, ходят на работу с работы, на работу с работы, как заводные куклы, а все переживания внутри. Но если уж что-то прорвется наружу, то, как правило, агрессия. Моя задача — вытащить наружу это зло, глубоко сидящее, разъедающее вас изнутри. Вы ходите с этим нарывом в душе, а его нужно прорвать и выпустить гной наружу, очистить. Тогда откроются способности созидать, мечтать и осуществлять задуманное. Откроются пути. Больше всего мне не хочется, чтобы вы после прочтения книги остались равнодушными, и тем более в тех же очках, что и сейчас. Сознательно задуманный в книге перепад эмоций — это хирургический инструмент. Существует простая формула – характер и судьба равны болезни. Получается, что если у человека геморрой, то характер какой? Это проверено временем, на практическом опыте, в том числе и на личном. Значит, чтобы изменить к лучшему свое здоровье и жизнь в целом, нужно изменить характер, а просто уговорами этого не добьешься. Характер переплавляется изнутри при вашем непосредственном участии, а я только играю роль катализатора. Поэтому приготовьтесь к самым неожиданным и нетрадиционным в печатном издании выпадам в ваш адрес. Внутри вас заключен огромный алмаз. Остается так найти его, дать огранку и расположить так, чтобы он заиграл всеми своими гранями. Тогда вы сможете взглянуть на все другими глазами. Открыть в жизни новые горизонты, а я на этом пути готов служить вам. Жизнь не такая плохая и сложная и штука, она такая, какая есть. С искренним уважением и от всей души, Мирзакарим Норбеков. Вместо предисловия или гильотину на свою голову заказывали? Внимание! Важная информация в книге изложена с применением техники ускоренного обучения. Чтобы исключить ваши возможные обиды в адрес автора, убедительно прошу, познакомьтесь, пожалуйста, с главой «Жаркое из метода ускоренного обучения и способ его укрепления». В ваших руках малюсенький учебник, и гениальности заключается в том, что он написан для ленивых, то есть именно для вас. Улучшить зрение очень легко и просто. От вас потребуется капелька желания, чуть-чуть шевеления извилинами и совсем немного труда. Если это вам не покажется много, то все, цель достигнута. А минимальное количество требуемых для успеха мозгов, по нашим расчетам, 50 граммов. Надеюсь, это у вас есть, хотя надежда еще не факт. На сегодняшний день готовится к выпуску такая книга для специалистов талмуд примерно из 600 страниц. Там все разложено по полочкам, по психофизиологическим и причинно-следственным факторам. Нужна ли она вам? Я считаю, что нет. В данный момент задача заключается в том, чтобы восстановить ваше зрение. Учебник написан для тех, кто в жизни признает себя человеком с большой буквы и собственными усилиями и трудом стремится улучшить или восстановить зрение. Поэтому здесь главным козырем будет искренность, а также краткость, ясность, популярность, доступность в изложении, то есть по-домашнему, местами с использованием ваш адрес лексикона сильно выпивших граждан из провинции, так что приготовьтесь техника ускоренного обучения предполагает грубость и доходчивое объяснение в двух словах на пятистах страницах не пугайтесь чрезмерно грубить не буду просто назову вас тем кем вы являетесь раз столько лет таскаете на спине своей нерешенной проблемы Во время работы над книгой была предпринята попытка сделать ее по объему как можно меньше, насколько это возможно, а чтобы угодить очень ленивым, могу сократить еще и свести описание механизма восстановления зрения буквально до трех слов. Для особо одаренных, исключительных лентяев, которому это покажется много, три слова сокращаю до трех букв и прошу их как можно быстрее, скорым поездом, уехать туда, на постоянное место жительства. Ну как? Что вы чувствуете, прочитав оскорбление? Обиделись? Так вам и надо? Во-первых, потому что уж давно было пора заняться собой. А во-вторых, спешу обрадовать вас. Вы попались. Раз это за дело, значит, сами считаете себя тем одаренным лентяем. Человек принимает на свой счет только то, что есть у него внутри. Если я скажу грубость на неизвестном вам языке, вы этого не поймете. Значит, нет основания искать почву для обиды. Это закон, так что не повторяйте в дальнейшем таких ошибок. Заболел император. Ужаснулась свита и обрадовалась свита. Недуг приковал его к постели. Лекари стали его лечить. День ото дня они пытались что-то сделать, но лучше не становился. Проходили дни, проходили месяцы, проходили годы, а он как лежал парализованный, так и лежит. Столько государств он покорил, какие народы поставил на колени, завоевав полмира, он оказался бессильным перед болезнью. Однажды от беспомощности он пришел в ярость. — Всем лекарям, которые не смогли меня вылечить, отрубите головы и сложите их на городской стене. Прошло время, и километры стен побелели от иссушенных черепов ученых мужей. Однажды император позвал своего главного визиря. «Визирь, где твои лекари?» «О, мой повелитель, их больше нет. Вы же сами приказали казнить их. Неужели не осталось ни одного...» «Да, не осталось ни одного достойного вашего взора врача во всем государстве. Так им и надо...» И опять потянулись долгие безрадостные дни. Однажды император снова спросил. — Визирь, помнишь, ты сказал, что не осталось лекаря, достойного моего взора? Объясни, что это значит. — Мой повелитель, в нашем государстве остался один единственный лекарь. Он живет тут, неподалеку. — Он умеет лечить? — Да, умеет. Я был у него тогда, но он такой невоспитанный, некультурный. Он такой грубиян. Как рот откроет, так слышна отборная брань. А недавно он сказал, что знает секрет лечения самого императора. Так почему ты мне не сказал? Но если я его приведу, вы, мой повелитель, меня казните за его поведение. Обещаю, что не сделаю этого. Приведи его сюда. Через некоторое время визирь. — привел лекаря. — Говорят, ты умеешь лечить? — В ответ молчание Почему молчишь? — Отвечай, — приказал император. — Мой повелитель, я запретил ему открывать рот, — сказал визирь. — Говори, разрешаю. Неужели твоих способностей хватит, чтобы меня вылечить? Не твое собачье дело. Ты можешь усомниться в моих способностях по управлению государством, потому что царь... «Но почему ты своим государственным умом лезешь в медицину? Как ты можешь разбираться там? Ты велик в своей работе, но в медицине ты ничем не лучше сапожника». «Стража!» — яростно заревел император. «Отрубите ему голову...» «Нет, сначала посадите на кол, потом облейте кипящим маслом, а потом разрубите на мелкие кусочки». «За всю жизнь...» Никто ни разу не осмелился даже намеком допустить что-то, выходящее за рамки дворцового этикета, а тем более так отвечать самому императору. Стража схватила лекаря, заломила ему руки и потащила к выходу, а он, глядя через плечо с издевкой, сказал «Эй, я твоя последняя надежда». Ты сможешь меня, конечно, убить, но кроме меня не осталось никого, кто смог бы тебя вылечить, а я могу сегодня же поставить тебя на ноги. Император сразу остыл. Визирь, возврати его. Лекаря вернули. Начинай лечить. Ты сказал, что сегодня же поставишь меня на ноги. Но сначала ты должен принять три моих условия. Только после этого я приступлю к лечению. Подавив очередной приступ ярости в себе, сжав от злости зубы, император процедил. «Говори, прикажи, чтобы перед воротами дворца поставили самого быстроногого в твоем государстве скакуна и небольшой мешочек золота. Зачем? Это подарок. Я очень люблю коней». «Если ты меня вылечишь, я подарю тебе табуны из сорока лошадей, нагруженных мешками с золотом, а это потом, потом, следом отправишь. Второе мое условие, чтобы во время лечения никого не осталось во дворце». «А это зачем?» «Во время лечения тебе может быть больно. Ты будешь кричать, чтобы тебя никто не видел слабым. Хорошо. Что еще?» Третье. Чтобы твои слуги под страхом смерти не приходили на зов и только через час приступили к исполнению твоих приказаний. Объясни. Они могут помешать мне, и лечение не будет доведено до конца. Император принял условия лекаря и велел всем уйти из дворца. Они остались вдвоем. Начинай. Чего начинать, старый ты, осел?» Кто тебе сказал, что я умею лечить? Ты попался в мою ловушку. У меня есть час времени. Я так давно ждал подходящего момента, чтобы наказать тебя, кровосос ты поганый. У меня есть три давние мечты, три заветных желания. Первое — это плюнуть на твою королевскую морду. И лекарь от всей души смачно плюнул императору в лицо. — Побелел? — Повелитель от негодования и беспомощности, понимая, в какой ситуации оказался, он начал шевелить головой, чтобы как-то противостоять такому неслыханному, изощренному хамству. «Ах ты, гнилое бревно! Старый вонючий кобель, ты шевелишься?» — Тьфу на тебя еще раз! Вторая мечта моя была. О, как давно я хотел пописать на твою императорскую рожу! И он начал осуществление второго заветного желания. — Стража, ко мне! — взревел император, но захлебнулся мочой. Он стал отворачивать голову от струи, начал тянуться плечами, чтобы зубами вцепиться в ноги своего оскорбителя. Стража слышала зов повелителя, но не посмела нарушить его приказание. — Ах ты, дохлая скотина! — сказал лекарь и пнул его ногой. Император получил удар и почувствовал боль. Он вдруг вспомнил, что рядом у подушки оружейная стойка. Сейчас он схватит свой кинжал и полоснет по его ногам. и Единственным желанием его было наказать оскорбителя, и он начал тянуться к стойке. — Ты, оказывается, еще можешь шевелиться, — презрительно заметил лекарь. — Третья моя мечта. Но когда император услышал третью мечту этого самозванца, он заревел, как раненый зверь. Заскрежетал зубами, титаническим усилием он сдвинулся с места, сполз с ложа и, упираясь локтями в пол, и извиваясь, стал подтягиваться к оружейной стойке. — Зарублю, — рычал императору сам лично разрежу на мелкие кусочки. Поднявшись на ватных ногах, держа за стены, он смог добраться до стойки, дрожащими руками вытащил меч, и когда повернулся назад... Никого во дворце не было. Он еле доплелся до крыльца. Ах, как он пожалел, что попался в ловушку этого подлеца и отдал ему самого быстроного скакуна. Поняв всю безвыходность своего состояния, с трудом подошел к первому попавшему саканю, попытался подняться в седло, но силы не те... Силы не те. Он зубами схватился за гриву, подтянулся на слабых руках и сел в седло. Проснулся дух великого воина, проснулся дух великого повелителя, проснулся дух великого полководца. Где он? — закричал император стоящим неподалеку слугам. Но те... Боясь произнести хоть слово, кивком головы указали на дорогу, по которой ускакал беглец. Император пустился в погоню. С каждой минуты он чувствовал, как сил становится больше и больше. Он выскочил из городских ворот и устремился дальше, пролетая милю за милей, и вдруг вспомнил. Боже, двадцать лет я не сидел в седле. Двадцать лет не видел перед собой угривы коня, Двадцать лет не держал в руках меча, Двадцать лет не ощущал на лице порыв ветра. Вдруг он услышал за спиной давно забытые звуки топот копыт, И восторженные крики приближались, сотни его полководцев скакали вслед за ним на лошадях, обнажив мечи и крича «Да здравствует император!». Когда они доскакали до него, то увидели, что тот валяется в дорожной пыли, дрыгая руками и ногами, еле дыша от безудержного хохота. «Ах ты, лекарь, твою мать! Ах ты, сукин сын! Заслужил ты свой караван золота! Теперь понимаете, что к чему и почем? Для того, чтобы пробудить вашу истинную суть повелителя, мобилизовать ее, я плюю на вас, но вы не можете сказать, что я на вас писаю, тем более... А теперь с неба достанем корону повелителя». Созидателя с размахом напяливаем на голову до самых ушей. Плечи поправили усилием воли, чтобы с этого момента вы на жизнь смотрели, как властелин, как творец. Не обижайтесь на меня. Ведь для того, чтобы изменить ваше настроение, мне легче вызвать у вас агрессию, чем рассмешить. Моя задача — вывести вас из состояния равновесия Когда на белоснежной рубашке грязное пятно, то вы первым делом обращаете внимание на него, не так ли? Как-никак подобие тянется к подобию. Поэтому легче всего вызвать у вас ощущение обиды. Когда я говорю, что вы изначально являетесь алмазом, Вы это воспримите так, что я искусственно поднимаю ваше настроение, делаю комплименты и так далее, и вы будете сомневаться, не верить. А вот когда я назову вас дерьмом собачьим, реагируйте мгновенно, и на сомнение у вас просто не останется времени. Так мы с вами на минутку достигли нужного состояния. Что это состояние? Пусть это останется одним из секретов педагога по ускоренному обучению. Жаркое из метода ускоренного обучения и способ его употребления. Ответьте, пожалуйста, за сколько времени можно выучить иностранный язык? За год? За два? Может быть, больше? отвечай С помощью своих скрытых, гениальных способностей вы за месяц освоите даже язык пингвинов. Весь вопрос в том, как открыть. И запустить эти способности, этим как раз мы с вами будем заниматься. Учебник, разработан нами с учетом приемов ускоренного обучения, для того, чтобы читатель легко и навсегда усвоил и держал под жестким контролем все ключевые моменты системы, правильно используя для себя, применил и хорошо закрепил нужную информацию. Так что, когда вам встретятся грубые слова и крепкие выражения, а они уже встретились несуразные не ли шокирующие вас вещи. Знаете, это специально. Да-да, я специально убираю этику и называю все вещи своими именами. Если желаете, вот вам первые домашнее задание, которое вы должны сделать, обязательно. Если, конечно, у вас нет чувства юмора. Постарайтесь в деталях вспомнить каждого человека, как вы видели вчера, В машине, на улице, везде. по что были эти люди одеты? Какого цвета у них глаза? Какие волосы? О чем они говорили и тому подобное? Уверяю, ваша дырявая память оправдает себя на все сто. А я предлагаю сегодня провести эксперимент и проанализировать результат. Садитесь в автобус. Или любой другой транспорт, у которого автоматические двери. Зайдите внутрь и подождите. Когда они начнут закрываться, тут же высуньте ей голову, чтобы вашу шею защемила. Так нужно будет проехать целую остановку. Вопрос — когда-нибудь забудете эту поездку? Нет. А почему? Потому что случай неординарный, и из ряда вон выходящий. И каждого, кто хотел вам помочь, их комплименты ваш адрес за вашу глупость, запах перегара, исходящий от некоторых из них, каждую проезжающую мимо машину, словом, все детали путешествия вы запомните четко и навсегда. В технике ускоренного обучения применяется именно такой механизм. Не буквально, конечно, не пугайтесь, но вам все-таки достанется». Просто установлено, что во время небольшого стресса восприятия информации и способность запоминать усиливается примерно в тысячу раз. Это означает, что любого на короткий миг можно сделать гениальной личностью с прекрасной памятью и прекрасным восприятием, и равного вам гении найдется во всем мире. Так что подготовьте свою голову. Сейчас я буду поливать ее. А если вы перестанете обманывать себя и, положа руку на сердце, отбросив амбиции и обиды, найдете мужество посмотреть на себя со стороны, то вы согласитесь, что есть над чем поработать. А это уже первый шаг к успеху. Прежде чем начать строительство нового дома, сначала надо сломать старую хибару, расчистить площадку, убрать весь мусор и только потом готовить место для фундамента. Но если вы все-таки обиделись, дорогой читатель, скажу вам одно человеком, ищущим повод на кого-то обидеться, или причину не работать и не шевелить своими... Чем? Вы подумали мозгами? А я говорю истинными словами. задницей не о чем говорить. Так что идите вы своей дорогой счастливого пути. Итак, разрешите, какой бы ни получилась книга, буду излагать материал так же, как на занятиях. И для тех, кто туда... Не пошел, а решил идти вперед. Продолжаю. Мой наставник часто повторял. Не корми меня ядом, повторяя чужие высказывания. В Европе принято говорить из-за спин великих мудрецов, то есть цитировать их. На Востоке это считается дурным тоном потому что цитата, пропущенная через сознание оратора, есть информация второй свежести. Любая пища, пропущенная через желудок, имеет тенденцию менять свою сущность. Если вы не согласны, съешьте кусок изумительного торта, подождите, пока переварится, и попробуйте съесть этот кусок еще раз. Это и есть цитата. Ну, как? Запах и вкус вам понравились, родимый мой? Полет души в четверостиших омарах, а яма о любви и вечности истинно только из уст его самого мысли сна. Если все еще нет, то предлагаю вашему вниманию вопрос на засыпку. О чем думала Дездемона в последний момент в жизни? Есть какие-нибудь версии ответа? Конечно, вы сейчас же начнете нести всякую чушь, говоря о жизни, о правительстве, о погоде... Если лично вас от Элла не душил, то любое мнение на этот счет будет вашей выдумкой. Но если душил, то должен был задушить. В таком случае я удивляюсь, как вы считаете эту книгу. Или другой вопрос. О чем думает человек, летящий как камень с десятого этажа? Когда я в аудитории спрашиваю об этом, слушатели по-разному отвечают. Вся жизнь проходит перед глазами, охватывает страх, ужас и тому подобное. Еще ни разу ничье мнение не совпало с моими переживаниями. Мой личный опыт падения с третьего этажа в студенческие годы позволяет сказать, о чем я в тот момент думал. Успел одно слово произнести всего-навсего, а потом просто... Ждал долго-долго. Хоть у меня культуры вообще нет, но все равно язык не поворачивается произнести, а тем более написать это слово. Сделаю вам тоненький намек. Как называется на русском языке белая сибирская лиса? Значит, мой вывод? Человек в момент свободного падения тянет заниматься наукой, а в моем случае зоологией. Вот почему в книге высказано убеждение исходящие только из личного опыта и достижений моих слушателей-пациентов. Немного истории не к месту. Начну с рассказа об одном из первых моих наставников. Он сначала щедро одарил меня тумаками, а потом и знаниями, благодаря которым я сумел в жизни кое-чего достичь. Итак... Сеид Мухаммед Хасан, да будет земля ему пухом, ушел из жизни в возрасте 112 лет. Он родился в Узбекистане, еще ребенком оказался с родителями-дипломатами в Англии, там получил прекрасное образование, сделал карьеру, но в возрасте 46 лет по болезни покинул дипломатический корпус Великобритании. Серьезно увлекся восточной философией Сорок семь лет пробыл в храмах Непала и Индии, в чем девятнадцать лет голым отшельником высоко в горах. В девяносто летнем возрасте вернулся на родину, к могилам предков. Он был удающейся личностью. Для него человек как открытая книга. Иногда он говорил, вздыхая, «Какой у этого мужа торжественный переплет? Жаль, что внутри нет ничего, кроме толстого кишечника». В юности, когда я впервые в жизни его увидел, хорошо помню одну его реплику. Она до сих пор звучит в моих ушах. Иди, сынок, с миром. Я трупов не лечу. Ты пришел, чтоб повесить свою тушу на мою старую шею, чтоб я страдал в поиске путей избавления тебя от хвори. Не выйдет. Когда живешь, приходи. Что мне оставалось сделать? Я ушел, крепко выругавшись напоследок. Но болезнь опять заставила меня встретиться с жестоким наставником. Хотя к нему я вернулся через месяц, но смысл сказанного стариком дошел до меня скоро, лет через десять. Когда сам стал вникать в характер хронически больных людей, понял, что они всегда ждут помощи, только извне блокируют себя как творческую личность как мне было трудно преодолеть собственную лень, как трудно было выполнять все его простые советы и наставления, но факт остается фактом. Он своей огромной душой и любовью заставил меня поверить в собственные силы, и мы вместе уже через год победили мою инвалидность, а через шесть лет я был совершенно здоров. А потом я стал домогаться к нему ученики. И он, конечно же, с огромным удовольствием вышвырнул меня вон. Но я приходил снова и снова, заметно ухудшая его настроение своим присутствием. И однажды он не выдержал. И уделил-таки мне пятнадцать минут, чтобы объяснить, что он не может брать перед Богом ответственность за меня. Ему уже сто шесть лет. И не сегодня-завтра он помрет, оставив меня недоучкой и калечащим людей. Произнеся все это, старик вновь выставил меня за ворот Если вы решили, что я отстал, вы ошиблись. Я прилип, как банный лист, к одному месту, потому что не поверил ни единому его слову. Какое там умирать? Он был крепок и свеж. Из пьяни знал его старшего сына, которому было восемь и шесть лет, Ни за что бы не дал своему учителю больше шестидесяти. И я его достал. Не устояв перед моей настырностью, он решил поменять тактику. Представив меня своим друзьям, он торжественно произнес, что собирается взять меня в ученики и просил их быть свидетелями. Старики чему-то ухмыляясь закивали головами, а моей радости не было предела. Ну, наконец -то. А между тем мой будущий наставник вытащил толстенную книгу Абу-Урай-Хана-Беруни и приказал выучить ее. Если не справлюсь, перед аксакалами дам слово мужчины не показываться здесь больше. Не чувствуя подвоха, я согласился, да и что мне оставалось делать? В чем тут дело, я понял уже через минуту. Когда он, слащаво улыбаясь, пожал мне руку, И обрадовал, что незачем терять драгоценное время, так как экзамен завтра. Как? Уронил я челюсть до самого пупка. Я наивно полагал, что сроком не будет отпущено по меньшей мере год. А что можно выучить за один день? Несколько стишков, но не огромный трактат, абсурд какой-то. Не обращая внимания на мои возмущение он твердо произнес, не согласен, уходи. И что бы я ни придумал на завтра какую-нибудь уважительную причину, вроде похорон умершего полвека дедушки, приказал мне готовиться к экзамену здесь. Он посадил меня посреди двора под виноградником за низенький столик, а сам вернулся к своим друзьям и стал болтать с ними, как ни в чем не бывало. А я приступил к забрёжке. Одолел одну страницу, вторую, третью, десятую, наступила ночь они давно поужинали меня не пригласили один легся спать а двое стали гонять чаек и смотреть за мной в оба хотел встать размяться они тут же пресекли все мои попытки своими ехидными репликами что терпел как кончилось и всё в том же духе ну думаю буду сидеть хоть хлопните от своего чая утро полдень Я, глядя невидящим взором в книгу, невольно ловлю запахи из кухни. Вот потянуло молоком, а теперь пловом. Ой, как засосало под ложечкой, и голова закружилась. Старички поели, попили без меня и вылеглись отдыхать, весело поглядывая в мою сторону. А экзамена все нет. Вечер. Глаза мои слипаются Один сторож следит за мной, остальные мирно похрапывают. В моей голове появилось и стало крепнуть желание досидеть до утра, а потом подойти и вцепиться им в бороды. И я уже ясно представил себе, как таскаю их поочередно за жидкие бороденки, а потом, раскинув руки, сплю здесь же, под виноградник. Не знаю, как высидел эту ночь. В груди клокотала ненависть. И в лучах восходящего солнца, давно позабыв о книге, я вперился бычьим взглядом в своих мучителей, выбирая, кого из них начать душить первым — мучителя учителя или его друга острослова, ежеминутно рекламирующего свой единственный зуб в широченной улыбки на полдвора. Меня трясли за плечо, и не сразу понял что меня уже приглашают. А во дворе собрались сыновья хозяина, внуки, соседи пришли, чтобы взглянуть на бесплатное представление. Хотел встать с достоинством, но тут же кулем свалился навык. В голове пронесла совершенно дикая мысль, что я без безногий. Стал со страхом ощупывать себя, ноги на месте, но они недвижимы. Шутка ли просидеть двое суток, почти не вставая? Я поднимался... Падал на колени, становился на четвереньки, Снова падал под тихий снег зрителей. Закусив губы от обиды и боли, Я проклинал своих мучителей И тот день, когда перешагнул порог этого дома. Уже не владея собой, я пополз к этим старикашкам, Волоча проклятую книгу. Они, улыбаясь, подняли меня И начали спрашивать, Сколько вопросов они мне задали, «Не знаю. Я не мог вспомнить ничего из прочитанного. В конце концов наставник попросил, «Скажи хоть название книги, тогда возьму тебя в ученики!» Я попытался напрячься, и хоть что-то вспомнить не получилось. «Безмозглый!» — заключил главный кровосос, и все остальные дружно закивали головами. Мне было уже глубоко наплевать, возьмет он меня ученики или нет. Я хотел уйти подальше от этого позора и мучений. А учитель, со своими друзьями, вдруг объявил, что берет, так как я являюсь редким образцом тупого упрямства. Ему будет интересно попробовать, как хаджа на средину, обучать осла на двух ногах. За все годы обучения он ни разу меня не похвалил, ни разу не поругал. Бил. Его посох чаще оказывался у меня на спине, чем у его ног. Помню, пришел к нему с отчетом. Так радовался, что из ста человек удалось вылечить сорок. Выслушав меня, учитель подвел черту. «Убийца, хвастаешься, что вылечил сорок, а что будет с остальными? Ты убил у них, может быть, последнюю надежду на выздоровление». Я стал возражать, что от этих больных официальная медицина уже отказалась. Да и у вас попадаются безнадежные два-три человека из ста. Он долго не дискутировал. Бабах! Палка снова опускалась на мою спину. Тогда я здорово возненавидел этот метод воспитания. Но скоро понял, что он вполне оправдан. За годы практики у меня не раз появлялся и до сих пор появляется желание взять в руки палку эх заехать бы разок другой по макушке вот такому вот умнику философствующему об исключительности своего заболевания и при этом не желающего палиться палец ударить для своего выздоровления потрудиться они не хотят лень проглотить таблетку укольчик взад проще но здоровье не купишь И на халяву его не возьмешь. Его либо надо заработать потом, либо кукиш от матушки природы и от родного профсоюза. Я говорю это с полным правом, так как сам прошел путь от нытика инвалида до академика, и я не верю в вашу неизлечимость, не верю, дорогу осилит идущий. Благодаря моему наставнику и упорной работе над собой я вырвался из когтей смерти. А потом, когда начал самостоятельно работать, в течение ряда лет проводил исследования. Наблюдал, сопоставлял, анализировал результаты десятков тысяч хворых с всевозможными диагнозами, разным стажем нахождения внедуги, различной тяжестью заболеваний. Задача стояла в том, чтобы найти и выделить характерные черты тех людей, которые смогли победить болезнь, чем они отличаются от всех остальных. Другими словами, мне нужен был детальный портрет человека-победителя. Оба слова с большой буквы. Зная ошибки, которые совершает типичный хроник-неудачник на пути к своему исцелению, уже не трудно найти причины их возникновения и возможности избавиться от них. Кто ищет, тот находит. Было найдено 11 закономерностей, благодаря которым родились учебно-оздоровительные и другие системы. Портрет хронического больного, очкарика или неудачника. «Лучше быть придурком, но живым, здоровым и счастливым, чем умником, но несчастным, больным и чуть-чуть мертвым». Этот афоризм и сам приду К какому типу больных вы себя причисляете? К умникам или придуркам? Если к придуркам, тогда вы давным-давно должны были выздороветь значит, вы относитесь к очень умным, образованным самоубийцам. Но если все-таки решили создать во всем теле весну, праздник в душе и восстановить зрение, то мы пройдем этот путь вместе. Если нет, ваш выбор, уважаю, значит, вы его делаете сознательно. С небольшими потерями продолжаем путь, то есть на этом пути вас уже нет наде Существует шкала, которая объединяет больных людей. Первая группа – придурки. Это те, которые случайно попадают в больницу и очень скоро уходят оттуда выздоровевшими. Их будем условно называть оптимисты-придурки. Почему? Потому что у них настроение всегда выше физического состояния. Представьте, по человеку прошелся асфальтовый кладчик. Его отскребли от асфальта, привезли в приемный покой, а он на носилках лежит и спрашивает, «Доктор, когда меня домой отпустишь?» «Анализы показывают до утра не доживет. Он планирует, с кем и в каких кустах будет завтра встречаться. Пусть только сегодня его выпьет». То есть физическое состояние придурков... На самом деле всегда намного хуже, чем настроение. Об этих людях собаки с завистью друг другу говорят. У тебя тузик рано заживают, как на Марии Ивановне. Среди них хронических больных найти почти невозможно. Они или выздоравливают, или умирают. Но от глубокой старости. Вторая группа — умники. Отряд а членившихся — членисты двуногих. Ну, очень умные, начитанные, все знают. Ну, как-никак по двадцать лет болеют, воняя своими суждениями и отравляя окружающую среду. Доводят своих родственников до инфаркта, а врачей — до белого коленя. Вот когда придурку говоришь, что тебе надо еще месяц лечиться, у него на лице появляется сомнение, что он выдержит так долго. Ему не ведь, что столько дней надо лечиться из какой-то там оторванной головы, а умники. Одного взгляда на их личико достаточно, чтобы понять, что они пришли за душой врача. У этих людей настроение всегда намного ниже, чем физическое состояние. Например, прыщ на носу вскочил. Умник приходит к врачу. «Доктор, я умру, да?» или начинает корчить умную рожу и спрашивает. Обратите внимание, как красиво звучит эта фраза. «Доктор, были ли в вашей практике случаи выздоровления от...» и свою занозу добавляет. Здесь подтекст такой. «Ну, не было, наверное, вашей практике и практике мировой медицины, чтобы кто-то вылечился от моей болезни». Что бы ты ни говорил как бы ни доказывал, что его болезнь ерунда, очень легко вылечивается, и многие до него выздоровели. Он говорит, «Намереваюсь надеется но сумлеваюся». Мир умников многообразен. И первая подгруппа умников – растиражировавшаяся ошибка природы. Это больные, у которых выздоровление является единственной целью в жизни – Вот представьте себе, что выздороветь – это цель самого существования. Что произойдет, когда вы ее достигнете? Утром встаете, ничего не болит, к врачу идти не надо, соседки пожалуйста, не на что, заняться – нечем. Становится как-то пусто, потому что болезнь была центром, вокруг которого проистекали все жизненные процессы, вы потеряли цель. Это же трагедия. Придется измениться самому изменить привычный годами устоявшийся уклад жизни, да еще преодолеть голод внимания к себе, кровь сосать не у кого, а голод не тетка, заставляет искать пропитание. Нет, уж лучше иметь геморройх к которому худо-бедно приспособился, чем выздороветь и потерять цель. Такие гремыки десятилетиями ходят, доказывая, что они умнее всех и показывая врачам, где зимует Кузькина мать. Многолетний стаж болезни – это не шутка. А все врачи – козлы с тремя восклицательными знаками. Представляете, какими значимыми, умными они себя чувствуют. После выздоровления у них потеряется радость в жизни. Внешность таких больных специфическая, их легко выделить из толпы. Да и поведением они стремятся доказать врачу и всему миру исключительность своего заболевания, и тем самым добавить в список врачей-козлов фамилию любого, кто пытается это опровергнуть. И вот тогда они станут чуточку счастливее. Пусть хоть и ненадолго, но у них появится тема для разговоров с родственниками, соседями, друзьями. «Сходил я к нему. Ничего нового. Все это давно известно». Только и думают, как бы с бедных, несчастных больных содрать деньги и так далее. Эта категория хронических больных не редкость на наших занятиях. Вы можете не согласиться. Тогда радостно сообщаю, что вы как раз и относитесь к этой группе больных. Обиделись? Не обижайтесь. Это не шутка. Дело в том, что так работает подсознание. Его махинации контролировать не в нашей власти. Только через осмысление таких вещей, тщательно завуалированных и глубоко скрытых в подсознании, мы можем победить недуг, стать счастливым, красивым, везучим в жизни человека. Второе стадо умников с противозачаточными, прорезиненными и извилинными – это те, которые от своей болезни получают наслаждение. Одним словом, психические мазохисты-анонисты – Они сетуют на судьбу, постоянно занимаются самобичеванием, анонируют свои извилины. Ладно бы извилин было много, а их всего раз-два и обчелся, а потом жалеют себя. Ах, какой несчастный! Как жестока судьба! Это мой крест! Я буду нести его до конца жизни. ну раз уж мы об этом заговорили, отметим сразу, что чудес на свете не бывает. — Вернее, чудеса возможны, но только в том случае, если мы хоть что-то делаем для их свершения. Третий отряд — извращенцев, садомовцев. Они получают садистское удовольствие от того, что рядом находящиеся, переживают, страдают за них. Они будут лучше себя чувствовать, если узнают, что кому-то еще хуже, чем им. Четвертая подгруппа — Стая об обвампирившихся павлинообразных аллигаторов. Это особая группа вампирчиков, которая собирает внимание, любовь или к себе других людей. И все умники, как один, хотят быть здоровыми. Все крокодилии слезы льют и выпендриваются, доказывая неизлечимость своей болезни. Иначе говоря, болея, вы получаете свой дивиденд. Это закономерность». Поэтому подсознательно вы сопротивляетесь выздоровлению. Не согласны? Ой, бесценный мой! Если под вашего согласия или несогласия были все здоровы, и вас бы считали великим лекарем. Зоологическая классификация умников многообразна. Мы рассмотрели только некоторые подгруппы. Вы с огромным успехом можете создать свою группу или новую партию, но от этого... Ваш бзик в голове, отразившийся в теле, никуда не уйдет. Итак, до тонкости изучив портрет хронического больного неудачника, можно уже в самом начале общения безошибочно определить, к какому типу вы относитесь, что вам мешает выздороветь, и, главное, как вам помочь. Теперь тот же самый вопрос на засыпку. К какой же классификации вы относитесь себя сами? Скажите, пожалуйста, вы хотите быть любимым конечно значит если так то прежде всего придется заставить самому любить и уважать себя вы такие прекрасные специалисты а как папам мамам дедушкам или бабушкам вам просто цены нет но для себя у вас времени так до сих пор не нашлось что с вами стало Из-за наплевательского отношения к себе. Подумайте об этом. Опыт дурака или мой личный опыт. Идиот учится на своих ошибках. Болван обучается дебилизму у идиота. Рецепт мудрости, выловленный из собственной стиральной машины. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас лишнее время, которое вы можете потратить впустую на чтение этой книги? Есть ли у вас лишняя вера в себя, которую вы с успехом обернете в неверие? Есть ли у вас лишняя сила, которую вы направите во вред себе? Если нет, убедительно прошу прочесть эту маленькую главу. Но, может быть, вы очень упорный дурак, кем был я в свое время, и у вас есть лишние шесть лет жизни, которые вам не жалко на саморазрушение? Готовы ли вы тратить силы на интенсивные каторжные тренировки до восьми часов в день, чтобы в конце всей эпопеи остаться у разбитого корыта? Готовы ли вы укреплять болезнь, сомнение, неверие в себя, а свои проблемы превращать в непобедимого монстра? Готовы ли вы потерять веру во все и впасть в отчаяние после всех затраченных усилий? Если вы ответите «нет», я жму вашу руку. К действию убедительно прошу, учитесь на чужих ошибках. Сегодня подопытным кроликом на вашем лабораторном столе, буду я. Родимый мой, я сам в свое время, как пациент, слушал наставника, и в том, что он говорил, не замечал никакой связи с своим недугом. Иногда это очень сильно раздражало, но сейчас до сих пор при одном воспоминании об этом меня от стыда бросает жар. Он все время долго и нудно говорил о каких-то вещах, не имеющих, на первый взгляд, никакого отношения к моим болезням. Он говорил о какой-то там радости, улыбке, настроении, лении, неверии в себе, сомнений Ну, просто отнимал время. Только из уважения к его возрасту я терпел этого старого человека, страдающего метеоризмом. Он мне говорил во время упражнений. «Послушай, у тебя лицо холодное стало, у тебя мертвое лицо, а ну-ка поправь осанку, мимику, создай эмоцию». Чтобы не обидеть старика, я все это выполнял в виде одолжения, а сам думал, какая связь может быть между моей рожей и упражнениями, главное ведь тренировки». А там тоже понимал и принимал только физическую сторону согреть, охладить, повернуться, куда-то посмотреть и так далее. Уж их-то я выполнял по принципу «бери больше и кидай дальше». А потом опять начиналась эта мука ожиданий практических занятий. Подумайте же, два часа, говорит, не пойми о чем, и только пятнадцать минут упражнений. А потом, говорят, три часа трепа, раздражение через край. Да чихать хотел я на всю эту философию. Давай в конце концов работать. Одним словом сидел и ждал. Ну, когда же он, наконец, закроет пасть? Ну, надоел же! Я все это знаю, я понимаю. Это избитые истины. Ну, боже мой, сколько можно его терпеть? Конец первой дорожки, первой кассеты. До дальнейшего прослушивания — Переверните кассету».